«Так это убийство или нет?» Поинтересовался Антон Шейн, старший оперативник Алленной бригады. Он был не только старше остальных по возрасту, но и наиболее авторитетным из них. Сам Шейн считал, что его жизненный опыт и вовсе незаменим. Будучи несколько раз женат и разведен, он справедливо полагал, что прошел все семь кругов ада, попутно выяснив, что рая не существует. «Пока ищем доказательства для де...» «В смысле, для Кириенко», — ответила Алла, усаживаясь на своё место и привычным жестом хватая огрызок карандаша. «И ещё ждём результатов вскрытия Бузякиной. Я надеялась, что его проведёт наш новый патолог-эксперт Иван Гурнов. Но у них в больнице что-то случилось. Авария, кажется, и неожиданный наплыв покойников в тамошний морг помешает доктору Гурнову нам помочь». так что с телом работает другой патологоанатом. Алла Горьевна, а почему вы считаете, что Бузякина начал было Александр Белкин, представитель молодого поколения в отделе? Едва миновавший 22 рубеж парень по праву считался самым молодым опером СК в Санкт-Петербурге. «Ох, Александр, не начинайте», — поморщилась она. «Я только что отвечала на этот вопрос наверху. и мне не хотелось бы повторяться до тех пор, пока не установлено, что имел место несчастный случай или самоубийство, мы считаем случившееся убийством. Алла засунула кончик карандаша в рот, и присутствующие как заворожённые уставились на следователя. Её привычка словно бобёр сгрызать в задумчивости карандаши почти до грифеля была им хорошо известна. Шейн даже заметил, что Суркова, похоже, предпочитает канцелярщину твердости H.B. Видать, вкус у нее какой-то особенный, не иначе. «Пока мы ждем», — продолжила она, — «давайте поработаем с людьми». В момент гибели Ларисы в доме находилась чертова туча народу, включая обслугу. Кто-нибудь просто обязан был что-то видеть, слышать или хотя бы подозревать. «Зря потратим время». процедил Дамир Ахметов, возясь со своим ноутбуком. Если окажется, что это несчастный случай, в этот момент кто-то настойчиво и громко постучал в дверь. «Войдите!» — крикнула Алла, и дверь тут же распахнулась настежь, впустив молодую женщину. Одета незнакомка была в длинную норковую шубу, блестящую, словно слюда, и сапоги на высоченном каблуке. Алла про себя поздравила незнакомку с хорошим чувством равновесия. «Вы, следователь Суркова?» — поинтересовалась вошедшая. «Я вас видела на банкете!» «Неужели?» Алла наморщила лоб, пытаясь припомнить это ничем не примечательное лицо, но не смогла. Если она и находилась среди гостей, то ничем особенным себя не проявила. «Я дочь Ларисы Бузякиной, Дарья Томина. представилась посетительница. Ах, вот оно что! Алле тут же вспомнился невольно подслушанный в доме актриса разговор. Женский голос, вне всяких сомнений, принадлежал Дарье. Но кто же был ее собеседник? Чем мы можем вам помочь? Я знаю. Все думают, что мама случайно сорвалась с балкона, но я в это не верю. Вы действительно можете помочь. Посадите убийцу! «Погодите!» — вмешался Антон, приближаясь сбоку, неслышно, словно барс. «Я правильно понимаю, что вы знаете, кто...» «Разумеется!» — перебила девушка, вызывающий выпить в короткий подбородок. Алла заметила, что дочь Ларисы определённо пошла не в неё, вероятнее всего, в отца. Она была коренастой и круглолицей, ничем не напоминала утонченную высокую мать, за исключением нескольких месяцев, когда Бузякина резко набрала вес, она всегда оставалась тонкой и воздушной. Лариса не могла похвастаться красивым лицом, но фигура была ее визитной карточкой. Дочка здесь явно подкачала, не спасли даже каблуки и дорогие шмотки. «Вы можете назвать имя?» Продолжил напирать Антон, игнорируя предупреждающий взгляд Аллы. «Мою мать убила Инна Гордина!» «Не знаю, спланировала ли она это или всё вышло случайно, но...» «Кто она такая? Это Инна!» Прервала девушку Алла. Ей не понравилось, что Шейн перехватил инициативу. И не потому, что она являлась сторонницей жёсткой субординации, а исключительно из боязни, что его напористость может отпугнуть возможную свидетельницу. Как все мужчины, Антон предпочитал сразу брать быка за рога, а не рассусоливать, медленно приближаясь к сути вопроса. «Змея она! Вот кто!» — буквально выплюнула Дарья. «Вы присядьте-ка, ладно?» — предложила Алла, выдвигая ближайший стул. «И объясните толком, какое отношение Инна Гордина имеет к вам и вашей матери. Аккуратно подобрав полы шубы, Дарья опустилась на сиденье и закинула ногу на ногу. Алла невольно сравнила ее короткие полные икры бочоночком со стройными ногами Ларисы. Как же природа порой отдыхает на детях. «Инна Гордина? Дочка дяди Киры, то есть Кирилла Гордина?» «Это тот, которого посадили за махинации загородной недвижимостью?» встрял Дамир, услышав знакомое имя. «Правильно!» — кивнула Дарья. «Он умер в тюрьме». Но папа сделал все, чтобы его семья не осталась в накладе. Он помогал тёте Оле, а когда и она умерла, Инна стала жить с нами. Имущество дяди Киры пришлось продать молотка, чтобы рассчитаться с его долгами, но этого не хватило. И папа, пока мог, отдавал деньги кредиторам из своего кармана. а эта тварь так нам за все отплатила. «Почему вы считаете, что Инна имеет отношение к гибели вашей матери?» — спросила Алла. «На каком основании?» «На том основании, что в тот момент они находились вместе на балконе». «Откуда вам это известно?» «Да я видела, как Инна туда входила». «Вы видели их вдвоем?» «Нет, но...» Я видела, как Инна выскочила оттуда, а потом раздался крик снизу, и я побежала посмотреть, что случилось, а там... там мать, понимаете? «Инна», — медленно произнесла Алла, пытаясь прояснить сказанное и одновременно обдумывая полученную информацию. «Вы говорите, что фактически стали свидетелем убийства матери? Ну, наверное, можно и так сказать». «Да», — тряхнула головой Дарья. «Вы видели Инну после?» «Да вы хоть представляете, что я чувствовала в тот момент? Моя мать умерла, ее убили!» «Скажите, Дарья, а зачем Инне Гординой убивать Ларису?» «Этого я не знаю», — буркнула девушка. «Но вот что я знаю, мать и Инна в последнее время без конца ссорились». «Из-за чего?» «По-моему, это как-то связано с папой. Почему бы вам у самой Инны не спросить?» Когда Дарья Томина удалилась, получив от Аллы заверение в том, что она обязательно выяснит, что случилось с Бузякиной, в комнате на короткое время установился режим полной тишины. В этой тишине, густой как сметана, слышалось лишь тиканье часов с боем, подарок деда на какой-то праздник. Штука дорогая, но чужеродно смотревшаяся на фоне современной, почти спартанской обстановки кабинета. «Что скажете, коллеги?» — поинтересовалась Алла первой, нарушая молчание. «Прям цыганочка с выходом!» — ухмыльнулся Ахметов. «Нежданчик!» «А мне вот кое-что странным показалось!» — задумчиво покачал головой Белкин. «Ну, Александр, поделитесь с нами!» предложила Алла. «Не знаю, заметили ли вы, но Дарья назвала Томина папой, а вот Бузякину...» «Она ни разу не назвала ее мамой, только матерью, верно?» перебил Шейн. «Да, как-то не вяжется с дочерним горем и непреодолимым желанием наказать преступника», пробормотал Ахметов. «И все-таки с этой Гординой поговорить необходимо». «Согласна». кивнула Алла. «Может, мы сразу все и узнаем. Послушаем ее версию, выясним насчет алиби». «Ну, Алла Гурьевна», — хлопнув себя поляшком, — сказал Антон. «Похоже, тут и в самом деле попахивает преступлением».